Глава шестьдесят шестая. Зеркал в лаборатории не было. Не было их и выложенной плиткой стерильной душевой, куда волка повели смывать липкий гель из восстановительной камеры. Впрочем, он и без всяких зеркал представлял, что с ним сделали. Одного взгляда на руки и ноги хватало, чтобы заметить изменения в скелете. Над лицом они тоже потрудились, снабдив его мощной выпирающей челюстью с большими клыками. Даже плечи теперь ощущались иначе, а ноги сгибались так, что скорее напоминали волчьи лапы, предназначенные для быстрого бега и прыжков. Руки стали больше, на них появились острые когти. Даже запах изменился. Волк чуял, как сердце гонит по венам незнакомые вещества и обновленный состав гормонов. Тестостерон, адреналин, феромоны. Интересно, когда у него начнёт расти мех? Последняя стадия трансформации. Волк чувствовал себя несчастным. Он стал тем, кем никогда не хотел быть. А еще его мучил страшный голод. Рядом с душевой лежала форма, живо напомнившая волку ту, что он носил, когда был специальным оперативником. Обязательный штрих для участия в коронации. Мутантов считали больше животными, чем людьми, и одевали попроще. Теперь его сделали зверем. Волк с трудом подавил приступ отвращения. В конце концов, кто он такой, чтобы презирать своих братьев? Но в душе у него все бурлило от ненависти к самому себе. Ярость сменялась чувством полного опустошения. Жребий, выбранный много лет назад, наконец настиг его. И почему он вообразил, что его жизнь сложится иначе? С чего он взял, что может стать лучше? Что заслуживает большего? Его предназначение – убивать, пожирать и уничтожать». Вот для чего он был создан. Нос волка дернулся, уловив знакомый запах. еда. Волк облизнул острые зубы. Рот наполнился слюной, пустой желудок, свирепо заурчал. Волк вздрогнул. Такой голод он ощущал, когда стал оперативником. Его воротило от вида полусырого мяса. И вместе с тем он мечтал вонзить клыки в сочащийся кровью кусок. А их заставляли драться друг с другом за еду чтобы утвердить в стае иерархию. Но даже тогда голод был не таким зверским. Волк тяжело сглотнул и закончил одеваться. Когда он открыл дверь и в ноздри ударил густой аромат пищи, волка затрясло. Он задыхался, как после быстрого бега. В лаборатории остались только Макбемен и лаборантка. Мужчину, лежавшего на полу без сознания, унесли. При виде волка лаборантка подскочила и поспешила отгородиться от него восстановительной камерой, в которой дожидалась своего часа очередная жертва. Судя по взгляду, он почуял еду. Нервно пробормотала лаборантка. «Так и есть». Макбемен стояла, привалившись к стене, и спокойно смотрела на экран портскрина. Она уже в липте. «Вы что, собираетесь кормить его здесь?» – взвелась лаборантка. Вы когда-нибудь видели, как они едят в первый раз? Я с ним справлюсь, а ты занимайся своим делом. Тревожно покосившись на волка, лаборантка вернулась к наблюдению за работающей восстановительной камерой. В коридоре звякнул колокольчик, и запах еды усилился стократ. Волк судорожно вцепился в косяк. Ноги дрожали, готовые подвести его в любой момент. Голова кружилась от голода. Слуга втолкнул в комнату тележку, накрытую белой тканью. «Госпожа!» — сказал он, склоняясь перед магом. та отпустила его нетерпеливым взмахом руки. Все чувства волка обострились. Уши улавливали слабое шипение остывающего мяса. Желудок сжимался в предвкушении. Егнёнок, «Ты хочешь есть?» Волк оскалился и зарычал. Он мог броситься на мага и разорвать в клочья, прежде чем она поймет, что происходит». Но что-то удерживало волка. Страх, глубоко укоренившийся в душе. Страх, который посеял маг, когда-то сломавший его волю. И Я задала вопрос. Бемин внимательно посмотрела на волка. «Знаю, ты теперь всего лишь животное. Но мне кажется, на простое «да» или «нет» мозгов у тебя хватит». «Да», – прорычал волк. «Да». Ярость почти ослепила его, но он загнал ее вглубь. Кривясь от ненависти, волк произнес. «Да, госпожа». «Хорошо», — невозмутимо кивнула Бемен. «У нас не будет времени притереться друг к другу, как бывает у мага с подконтрольной стаей. Но я все же хочу продемонстрировать тебе два основных принципа, на которых будут строиться наши отношения. Напряги свой куц звериный ум и постарайся их усвоить». Бемен сдернула ткань с тележки, обнажив поднос, заваленный мясом и костями. Волк содрогнулся от голода и омерзения. Ему было отвратительно это мясо и собственное, сводящее с ума желание. Вдруг в памяти мелькнуло что-то блестящее, красное, брызжущее соком. Помидоры. Очень вкусные. Мы сами их выращиваем. Первое, что ты должен запомнить на службе ее величества. Хороший пес всегда получает награду. Мак махнула рукой в сторону еды. Давай, возьми кусок. Волк замотал головой, прогоняя незнакомый голос. Опять эта девчонка с рыжими волосами и ненавистью в глазах. Ноги волка уже несли его к тележке. Желудок урчал, язык скользил по зубам. Но едва он протянул когтистую лапу к подносу, как внутренности скрутило от боли. Волк скорчился и повалился на пол. Падая, он задел плечом тележку, и тот бросила к стене. Боль усиливалась, выкручивая члены, словно тысячи кинжалов вгрызались в его плоть. Бемен улыбалась. А потом боль отступила. Волк лежал, его било крупной дрожью. По лицу текли капли, то ли пота, то ли слез. Пытки были ему не вновь. Он хорошо помнил их по тренировкам в Джейлом. Но никто не наказывал его после того, как он стал Альфой, отличным солдатом, послушным, верным щенком. А вот так пса будут наказывать, если он разочарует меня. Мы поняли друг друга?» Волк едва заметно кивнул. Мышцы до сих пор его не слушались. «Мы поняли друг друга?» С нажимом повторила Бемен. Волк откашлялся. «Да, госпожа». «Хорошо». Макс сняла поднос с тележки и поставила на пол рядом с волком. «А теперь ешь, как подобает хорошему псу». Королева ждет».